Глава 95 Заканчиваем с последними приготовлениями. Я заказала новую униформу для наших сотрудников. Девушкам голубые платья и белые передники с чудесными кружевными чепчиками-ободками для волос. А вот мужчинам голубые фраки и белые рубашки с такими же кружевами на манжетах. На крахмалиной скатерти сияли белизной на столах. Установленные самовары сверкали начищенными боками. Повсюду ромашки в вазах. Аромат свежей выпечки уже витает в воздухе. А я двигаюсь по залу в поисках изъянов. Тут скатерть подтянула, там штору поправила. Меня ловит свои объятия Павел. «Все, хватит, иначе ты никогда не остановишься. Посмотри, здесь и так все идеально». Он обводит зал рукой. Идем на улицу, скоро первые гости подойдут. Перед зданием пекарни есть терраса. Огромная, как я и мечтала. Там уже настраивают инструменты музыканты. Я слышу скрипку. Нежный голубой тюль трепещет на ветру. Здесь столики просто украшены вазами с цветами. Забегаю на секунду на кухню. Девушки готовы и уже расставляют на подносы первые пирожные и несколько пирогов. Аппетитная золотистая корочка так и манит откусить кусочек. А пирожные похожи на драгоценные камни, россыпью сложенные на больших блюдах. Это и есть мое богатство. Выходим с Павлом на улицу, Карл уже там. Следом за нами, словно лебедушки, выплывают официантки. Расставляют на столиках угощения. Несколько из них занято. Издалека замечаю няню, толкающую коляску со златой, и Ивана, вышагивающего рядом. Машу им и усаживаю за ближайший столик. Дочка тут же перебирается на руки к отцу. Через секунду из-за поворота показываются всадники, а за ними царская карета. Медленно тормозит, и когда дверца распахивается, я вижу королевскую чету неторопливо выходящую на улицу. Люди ликуют и приветствуют своего правителя криками и аплодисментами. Я приседаю и кланяюсь. Лента на входе уже готова. «Вера Александровна, рада вас видеть!» «Павел!» Король пожимает моему мужу руку и шутливо щекочет злато. «Спасибо, что почтили нас своим вниманием. Я очень рада!» «Что ж...» Давайте сделаем то, зачем мы здесь собрались. На голубой подушечке вынесли ножницы. Одни для меня, другие для королевы. И лента в этот раз была небесного цвета. Через мгновение мы уже распахиваем двери и входим внутрь. По обе стороны от нас стоят девушки с подносами, полными сладостей. Мы останавливаемся у большого центрального стола. Музыка льется сквозь открытые окна, и я жестом приглашаю к нам официантов с меню. Король и королева с интересом рассматривают самовар и даже пытаются приподнять его. Но, к сожалению, это невозможно. Они электрические и хитроумно встроены в столешницу. Настоящий самовар на дровах у нас один и находится на террасе. Людей очень много и все столики заняты. Отовсюду слышен смех и воздух наполнен весельем.